Лидия Демидова Лилия для морского дьявола Пролог Отец, ты заметил? Сегодня море гневается еще сильнее Твой визирь сказал, что под воду уже ушло несколько ближайших к побережью деревень. Безжалостная стихия забрала сотни человеческих жизней. Это правда? Мы погибнем?» Обернувшись на голос дочери, пожилой задовласый мужчина в ярком пестром халате, украшенном золотом и драгоценными камнями, не спеша подошел к ней. «Санира, девочка моя, впервые в жизни у меня нет ответов на твои вопросы. «Будущее неясно. Побережье затоплено, наш народ гибнет. Шторм с каждой минутой усиливается все больше, и остановить его не в моих силах. Видимо, мы разгневали морского владыку, и он отвернулся от нас». Мужчина замолчал, не зная, что еще сказать дочери. Он не хотел ей лгать, просто не видел в этом смысла. Его старшая дочь была не глупа, и уже давно все поняла сама. Вода с каждым днем поднималась все выше и выше, полностью затопив прибрежные поселки, снося постройки и безжалостно забирая людские жизни. Если шторм и проливные дожди в ближайшее время не прекратятся, их земли просто исчезнут под толщей морской глади, а о его славном государстве останутся только лишь легенды. Правитель Златан уже несколько десятков лет управлял крохотными территориями, охраняемыми с одной стороны молчаливыми горами, с другой — бескрайними водными просторами. Здесь были восхитительные ежедневные восходы и не менее загадочные закаты, а территория простиралась узкой полосой вдоль побережья моря. Местные жители в основном занимались рыболовным промыслом и водными перевозками. искренне верили в морское божество, которому возносили дары, поклонялись, просили его о благодати и о том, чтобы оно хранило их от всевозможных бед. Роскошный дворец правителя из золота и белого мрамора, поражающий своим величием и монументальностью, располагался в самом центре города. Но главными жемчужинами этого дворца являлись дочери правителя, прекрасная Самира, и Не менее красивая осия. Повелитель души не чаял в принцессах и мечтал только об одном выдать их замуж за уважаемых мужчин, которые смогут сделать его девочек счастливыми. Но увы пока среди своих подданных достойных кандидатов он не видел, а теперь его дочери могут погибнуть так и не познав женского счастья. Заметив в глазах своей любимице слезы Златан нежно погладил ее по щеке. «Родная, иди к сестре и успокой ее. Я обязательно найду выход, обещаю». «Папа». Девушка начала робко говорить, но, столкнувшись с непреклонным взглядом отца, просто поклонилась, как велели традиции, и поспешила покинуть его покои. Оставшись в одиночестве, Златан подошел к окну и замер. Стихия бушевала, превращая некогда красивую территорию в бесконечную морскую гладь, безжалостно скрывая под водой архитектурные постройки, зеленые аллеи с белоснежными беседками, неповторимые могучие кипарисы. Устало проведя ладонью по лицу, он обернулся и крикнул. «Ливан!» Массивные двери тут же распахнулись, являя взору правителя, преданного слугу и по совместительству главного визиря государства. «Мой повелитель», — прошелестел мужчина, низко склонившись, — «слушаю вас». «Принеси великую книгу ритуалов». «Вы уверены?» Ливан поднял испуганный взгляд на Златана. «Вы же знаете, что за любую просьбу к морскому владыке придется расплачиваться, и никто не предполагает, что потребует змей». Этот фолиант передавался в правящем роду из поколения в поколение, и, по легенде, знания из него можно было использовать только в самых крайних и безысходных ситуациях. Но сейчас был именно такой случай. «Мой народ гибнет. К утру этот прекрасный дворец станет нашей могилой. Ждать больше нельзя. Я должен попытаться спасти своих дочерей». и наш народ визирь бросился исполнять указания и в скором времени из сокровищницы была поднята древняя книга предков никого ко мне не пускай и что бы ни случилось и какие бы звуки ты не услышал не смейте сюда заходить приказал златан прогнав прочь ливана иди мой повелитель мужчина низко поклонился И послушно скрылся за дверью. Оставшись в одиночестве, Златан стал искать заклинание, которое поможет ему вызвать морского владыку. И найдя подробное описание ритуала, немедленно приступил к его исполнению. Опустившись на колени в центре зала, он положил фолиант на пол и глубоко вздохнув, попытался справиться со своим волнением. Златан не знал, с чем ему придётся столкнуться. Но этот ритуал Действительно был его последней надеждой спасти свой народ. Быстрым взмахом кинжала он разрезал запястье на левой руке и, как только появились первые капли крови, подставил золотую чашу. Наполнив ее на треть, мужчина перевязал рану и начал чертить пентаграмму на полу, окуная в кровь кончик ритуального кинжала. Очень скоро на мраморных плитах появился четко выведенный рисунок. Как только последняя линия была начертана, Златан начал произносить заклинание. В каждое слово он вкладывал все свое отчаяние и боль, все свои страхи и надежды, и едва последняя фраза сорвалась с губ, послышался громкий шелест, будто песок пересыпался из одной чаши в другую, невольно вызывая дрожь по телу. А затем непонятно откуда, перед ним возник огромный наг, Чудовище, наполовину человек, наполовину змей. Златан едва сдержал крик ужаса, ошеломленно рассматривая морского владыку. Не таким он его себе представлял. Правитель в старинных валиантах не раз встречал упоминание о нем, и везде его предки рассказывали о прекрасном белокуром боге с волосами цвета жемчуга и необыкновенными глазами, которых полыхает огонь янтаря. И нигде не упоминался его омерзительный, невероятно толстый, массивный чешуйчатый хвост. Смертный. Кто ты такой? Раздался тихий голос, от которого Златону стало не по себе. От охватившего ужаса он не мог промолвить ни слова, хотя знал, что в присутствии божества не принято молчать. Тем более, когда ты сам вызвал его при помощи ритуала. «Зачем ты позвал меня? Говори!» Понимая, что своим молчанием может еще больше разгневать морского владыку, мужчина хрипло прошептал. «Мое имя Златан Третий. Я правитель этой территории». «Зачем ты меня вызвал?» Грозный голос Нага эхом отражался от стен тронного зала. порождая в душе мужчины неконтролируемый ужас. «Я слушаю тебя!» Нак чуть наклонился вперед, и Златан невольно дернулся, но морской владыка будто этого не заметил. Он с интересом рассматривал раскрытую книгу на полу, ритуальный кинжал, начерченную пентаграмму и почти пустую чашу. «Вызов на крови?» Нак удивленно приподнял брови и перевел взгляд, насидевшего на коленях мужчину. Я думал, об этом ритуале уже забыли. Так чего же ты хочешь? Я прошу помощи у тебя. произнес Златан, прижимая к себе перевязанную левую руку. Смилостився. Не губи мой народ. Утихамерь волны. Успокой море. К сожалению, ты просишь о невозможном. Прошелестел знак. и одновременно с его словами двери зала с грохотом распахнулись, и прекрасная Самира бросилась к отцу, желая защитить родного человека от гнева чудовища. «Не трогай его! Если он виноват, накажи меня, но не трогай отца!» «Самира! Немедленно вернись в свои покои!» Златан рассерженно смотрел на дочь. «Почему Ливан впустил тебя?» А пусть попробует запретить. С вызовом произнесла девушка, быстрым движением перекинув косу на плечо. Я принцесса, старшая дочь, наследница трона. Ты ослушалась меня. Хм, забавная. Нак наклонился и протянув руку с длинными когтями, осторожно коснулся кончика ее косы. Сильная, смелая, Еще один глубокий вдох и уже с неким удовольствием. Чистокровный человек с полным отсутствием магии. «Руки убери!» — рявкнула Самира, оттолкнув от себя когтистую ладонь. Но Наг резко двинулся вперед и одним ловким движением разделил отца и дочь, подняв девушку над полом. «Не трогай ее!» Златан бросился к владыке, но гигантский хвост оттолкнул его с такой силой, что мужчина отлетел в сторону. «Папа!» — испуганно воскликнула Самира и, посмотрев на Нага, взмолилась. «Не трогай отца! Умоляю!» «Станешь моей супругой. Отец останется жить. Я спасу твой народ и утихомирю стихию, разбуженную мной». «С женой? Но зачем я тебе?» К сожалению, в женщинах моего народа сильно развита вторая сущность. Моя энергетика вступает с их внутренней силой в противоборство, и зачатие невозможно. У меня пять жен, и ни одна не подарила мне сына. Я только недавно осознал, что мой род приговорен, и пришел в ярость, чем невольно разбудил стихию. Но... «Сейчас я понял. Меня как будто озарило. У меня будет наследник от женщины, не обладающей нашей могущественной силой». «От тебя». «Мы разные. Ты не заметил?» Самира в недоумении смотрела на Нага, не понимая, как может стать его женой. «Это тебе только кажется». Ухмыльнулся мужчина, демонстрируя нереально большой лягушачьей формы рот. «Согласна?» Понимая, что от ее ответа зависит жизнь ее народа, любимого отца и единственной сестры, Самира обреченно кивнула. В этот момент Златан, очнувшись, с трудом поднялся и на шатающихся ногах бросился к Нагу. «Отпусти мою дочь!» «Отныне она моя жена!» прошелестел Наг. Стихия успокоится к утру. Твой народ будет спасен. В качестве выкупа за молодую супругу я пришлю сундуки с драгоценностями и жемчугом. Как тестью обещаю. Твой народ всегда будет в безопасности. Я предлагаю договор. Твоя страна будет процветать. Ты станешь одним из самых могущественных правителей на суше. А твой род станет очень влиятельным. но взамен Раз в двести лет одна из женщин твоего рода будет отдана в жены одному из моих потомков. Согласен? Папа, соглашайся!» — выкрикнула Самира. «Другого пути нет!» Отцовское сердце кричало о том, что нужно попытаться спасти свою любимицу от уготованной участи. Но разум говорил, что он, как правитель, обязан позаботиться о своем народе. а еще есть осия слова сами слетели с его губ я согласен в ту же секунду раздался раскатистый грохот грома анагага и самиру окутала белоснежная дымка которая через мгновение растворилась без следа окинув пустой зал взглядом златан упал на колени и уткнувшись лицом в ладони разрыдался к утру море успокоилось а Нашла на берегу множество сундуков с золотом и драгоценностями.